Гагерлевый механик уже разогрел двигатели, и командиру только осталось сесть за пульт. Он осторожно приподнял звездолёт, и легонечка тряхнул его разок другой. Их хватуны осыпались с бортов искателя, точно спелые яблоки. После чего командир прибавил газу и увёл корабль на орбиту планеты Хва. «Но, кажется, все идет как по маслу», — сообщил великий астронавт с удовлетворением и помассировал пальцы. «Ах, что вы говорите, командир?» «За бортом остались Марина, Саня и Егор», — со вздохом напомнил Петенька, приникнув к иллюминатору. «Выше голову, штурман! Вы прекрасно знаете, что мы все равно освободим наших товарищей. Только пока еще...» Неизвестно, каким путем подбодрил его командир. В это время звездолет пролетал над городом, и Петеньке показалось, будто на площади копошится огромный муравейник. — Не подумайте о себе плохо, будто мы предали своих друзей, — предупредил астронавт штурмана и механика. — Просто мы сделали очень ловкий ход. И теперь лишь остаётся выбрать самое интересное продолжение. Только сейчас Петенька заметил, что ходит без галстука. Он покраснел и подумал: "Слава богу, что самая совершенная не знает, в каком я ужасном виде". И Марина тоже. "Ну что поделаешь, если хвостунам так уж понадобился мой галстук. Пусть носят на здоровье". Только жаль. Они ничего не поняли. Ну то, что я ищу самую совершенную. Как это плохо, когда две цивилизации не могут найти общий язык. Посетовал Петенька, и вдруг его осенила ужасная догадка. Командир! А может, они глухонемые хватуны? А я-то думаю, что это они ещё и молчат. — А вот вы и не угадали, штурман, — сказал великий астронавт. — У них неплохо подвешен язык и отличные уши, так сказано в лоции. И слушают они в оба уха, впитывают каждое слово, им только говори. Они все хватают охотно, в том числе и слова. Но вот что-нибудь отдать, хватун не в силах расстаться даже со словом закончил командир. Бедняжки. И Петенька соболезнуящий покачал головой. Он опять повернулся к иллюминатору, и тут его взгляд упал на вторую планету. Как вы помните, Хва и её соседка походили вместе на одну гантель. Хва была окрашена в жёлтый цвет, а её напарница в розовый. Дядя Скульт, а кто живёт на второй планете, спросил Петенька, сильно возбуждайся. Его синели идеи. Во-первых, сейчас я не дядя, а командир корабля. Старайтесь, штурман, не терять голову даже в самой сложной обстановке, строго напомнил астронавт, слегка задетой фамильярностью младшего по званию. А во-вторых, Отвечаю на ваш вопрос. Как сказано в лоции, выше упомянутой планету населяют люди, в третьименуемые негунами. И уже смягчившись, пояснил: сама планета называется Не. Когда мы можем к ним обратиться за помощью, к Негунам. Как вам эта идея? Не без гордости за науку, — спросил молодой ученый. — Идея сама по себе неплоха. — Но посмотрим, посмотрим, — пробормотал командир. — Почему-то в лодце и о негунах более не сказано ни слова, кроме того, что они здесь живут. Глава девятая, в которой Саня и Марина оказываются в ловушке, а Егор играет странную роль. Асани овладел молодой задор, свойственный только юнгам, борясь за свободу и независимость своих друзей, пана не заметил, как звезда лёт улетела на орбиту. Я помнил с лишь тогда, когда в толчее замелькали хватуны с алибардами и влохмотьях, на которых ещё кое-где тускло блестели остатки позолоченных пазументов. Стражники растолкали толпу и оцепили Саню плотным кольцом. Их начальник, повелительным жестом, приказал юнге следовать за ним. — Не имею права, я нужен здесь с моим друзьям, — твердо ответил Саня, готовясь продолжить бой. И вот тут-то начальник стражи так же молча,